Глава первая. Испытание облаков. Проверка воли. Как только появился Небесный Дух, все внимание участников испытания оказалось приковано к нему. Гении, собранные со всего континента, вмиг замолкли. «Приветствую всех избранных, а также их спутников. Меня зовут Айрус, и я хранитель облачной обители разлетелся над горным платок громкий старческий голос. «Сегодня вам выпала честь поучаствовать в испытании облаков, и именно я ответственен за его проведение. Поэтому не будем тратить время. Пора начинать!» Старик резко взмахнул рукой, и из его ладони ударила вспышка, лучом устремившаяся в небеса. Внимание участников испытания моментально переключилось на странный свет, скрывшийся в облаках. Несколько секунд ничего не происходило. Молодые гении продолжали пялиться в небо, ожидая дальнейшего. Наконец, спустя 15 секунд, в небесах что-то ярко засияло. Некий крупный объект быстро приближался к Земле, но среагировать на это никто не успел. Спустя мгновение на плато обрушился десятиметровый белоснежный столб, покрытый различными рунами и узорами. От его падения вздрогнула земля. Судя по всему, артефакт весил на порядок больше, чем могло показаться. «Вам предстоит пройти три этапа испытания облаков. Проверку воли, проверку таланта и боевую проверку», – огласил Айрус, когда пыль улеглась а участники пришли в себя. Суть первого этапа заключается в том, что вам нужно войти внутрь барьера, который появится вокруг колонны воли. И чем ближе вы окажетесь к артефакту на момент окончания первого этапа, тем выше будет оценено ваше прохождение. Также оценка зависит и от того, как долго вы проведете внутри барьера. Закончится проверка воли тогда, когда кто-то из вас дотронется до колонны. Если этого не произойдет в течение семи часов после начала этапа, вы все окажетесь дисквалифицированы. Что ж, можете начинать. Хранитель хлопнул в ладоши, а его тело превратилось в вихрь и растворилось в ветрах. В тот же миг активировался сам столб, и вокруг него образовался полупрозрачный красный купол с радиусом 500 метров. Участники испытания, находившиеся в паре километров от барьера, вдруг ощутили сильное давление. Чья-то могущественная воля подавляла все вокруг. Затрещали камни и деревья. Стали разлетаться испуганные птицы и убегать животные. Однако среди участников не нашлось слабаков. Все здесь в том или ином понимании являлись гениями, так что уже через несколько секунд первые войны зашагали к кровавому куполу. За ними последовали и все остальные. Вскоре началась гонка. Главные гении различных сект и школ боевых искусств, потомки аристократических родов и могущественных кланов, таланты-самородки, все они желали стать первыми. Воины активировали свои сильнейшие техники передвижения, чтобы как можно скорее достигнуть колонны воли. Два километра оказались преодолены за пару десятков секунд. И вот, когда вырвавшиеся впер быстрейшие бойцы почти достигли цели, им пришлось останавливаться. Активировалось их чувство тревоги, предупреждающее о немалой опасности. А так как практически все участники являлись заклинателями, то интуиция у них была развита на достаточном уровне. Никто не сомневался в реальности угрозы. Воины вставали вокруг красного купола, благодаря чему спасали себе жизни, ибо пережить столкновение с хлипким на вид кровавым барьером на полном ходу было крайне нелегко. Участники наконец осознали, что войти внутрь намного сложнее, чем им казалось ранее. Барьер, созданный из чистой воли, представлял для большинства воинов практически непреодолимое препятствие. Спустя пару минут толпа полностью окружила купол, внутрь еще никто не попал. Воины пытались продавить барьер, однако, сколько бы физической силы они не прикладывали, прогнуть красную пленку не удалось никак. Наоборот, барьер усиливался в том месте, где на него давили. Среди участников оказался один Дарган, владевший частичной трансформацией. Использовав ее, преобразившийся человек чья сила возросла в несколько раз, попытался пробиться сквозь барьер. Парень напряг спину, руки и ноги, активировал технику усиления. Земля просела под ним из-за давления, И в итоге пальцы заклинателя смогли пройти сквозь кровавую пленку, словно сквозь воду. Однако не успело пройти и секунды, как сила внутри купола начала выдавливать вторженца еще активней. Кожа на пальцах Даргана вмиг оказалась содрана. Потом они сломались, а в следующее мгновение его самого словно мячик отбросило на несколько десятков метров где потерявший сознание человек столкнулся с защитными техниками других воинов. Нашлись и такие, кто решил атаковать купол техниками. В итоге Смельчаков ожидал полный провал и жестокая отдача, калечившая их тела, а самым настырным даже души. Подобное зрелище отпугнуло остальных участников, тоже подумавших ударить по барьеру техниками. Таким образом, воины замерли в растерянности. Никто не знал, как преодолеть преграду, пока спустя минуту к куполу не подошло пятеро. Это была команда сильнейшего ученика столичной школы боевых искусств Тайля, где обучались аристократы высшего уровня. В этом году у них оказалось почти 40 избранных, получивших метку. Молодой симпатичный эльф с надменной ухмылкой на лице приблизился к кровавому барьеру. «Так вот оно что!» «Ясно!» — кивнул он. «Хорошо, что это отребье уже испытала мощь барьера. Хоть какой-то от них толк. Не пришлось самому проверять работу купола». Кивнув членам команды, чтобы те отошли подальше, аристократ по имени Септус начал действовать. Молодой заклинатель начальной стадии приложил ладони к пленке купола. Его руки спокойно соприкоснулись с барьером, после чего, шокируя других учеников, парень стал постепенно продавливать купол, и уже через несколько секунд обе его кисти прошли сквозь преграду. В конечном счете эльфу понадобилось меньше минуты, чтобы пройти сквозь барьер. Первый участник, наконец, оказался внутри. Произошедшее потрясло многих воинов. Все они видели, что ни физическая сила, ни техники не берут этот купол. К тому же было заметно, что Септус лишь немного напряг мышцы. Так что о какой-то запредельной мощи этого стройного эльфа и говорить не стоило. Вот почему очень многие замерли в замешательстве, поскольку не могли понять, каким образом этот аристократ смог пройти. Однако нашлись и те, кто сразу же разгадал секрет. Кто-то обладал отличным чутьем, а кто-то просто хорошо знал историю. «Я читал об этом!» – негромко произнес Глефус, чтобы его услышали только члены команды. Впрочем, в толпе были и те, кто обладал сверхчувствительным слухом. Так что полностью скрыть от всех свои слова великан даже и не пытался. «Это называется покровом воли!» Кай, Энни, Шакс и Феликс тут же повернулись к здоровяку. «Мы имеем энергетический покров», — продолжил Глефус. «Он дает силу и защиту, но не от всего. В больших битвах армии слабым солдатам нужна защита от воли сильных мастеров, или они могут потерять сознание. Поэтому был придуман покров воли». «Вот так?» – задумчиво произнес Шакс, понявший смысл слов великана. Глефус приблизился к лучнику, а затем положил на его плечо свою большую ладонь. Только так он мог ощутить чужую волю. Все-таки про зону воли, которую Кай использовал в бою с Сенни, в этом мире мало кто знал, особенно среди заклинателей. «Да, почти!» кивнул здоровяк, «но твой покров дырявый, ты должен уплотнить и улучшить его». «Ясненько», — ответил Шакс, а затем сразу же принял позу лотоса. Парень погрузился в себя, чтобы как можно скорее сформировать полноценный покров воли. «Вы справитесь, это несложно», — произнес великан, «но не нужно спешить». «Не идите туда сразу, или можете получить травмы души». «А ты?» – спросил Феликс. «Я иду туда сейчас. Я хорошо владею покровом», – спокойно сказал Глефус, взглянув на купол. Вокруг барьера уже собрались другие аристократы, тоже разгадавшие способ прохода. «Я с тобой!» Раздался звонкий голос Энни, которая с ухмылкой взглянула на Шакса и Кая, чувствуя превосходство. Вот только ни медитирующий лучник, ни холодный мечник даже не обратили на девушку никакого внимания, и та со злости топнула. — Ну и ладно! — развернулась полукровка, направившись к барьеру. — Удачи! — произнес Глефус и тоже зашагал к куполу. Взглянув на медитирующего Шакса и уже приготовившегося к этому Феликса, Кай остался стоять. Повторять за товарищами Мечник не спешил. На самом деле он мог создать идеальный покров воли в любой момент, поскольку владел зоной воли, освоение которой позволило парню развить высокий уровень контроля воли. Однако и идти к столбу он тоже не спешил. Кай всегда и во всем пытался найти для себя выгоду. И испытание облаков не являлось исключением. Вот почему он приблизился вплотную к барьеру, а затем сел медитировать. Парень собирался не просто пройти испытание, но и сделать его инструментом для своего развития. Тем временем воины начали понемногу проходить сквозь купол. Многие аристократы знали о покрове воли, а освоить его для гениальных заклинателей не составило труда. И уже буквально через полчаса почти все участники были готовы к попытке прохождения барьера. Вот только тех, кто освоил покров воли, ждало еще одно препятствие. Даже с подобной защитой не все участники могли выдержать давление, создаваемое колонной воли. Таким образом, даже имея покров воли, многие воины все равно не смогли пройти через барьер. Да, им удалось прогнуть кровавую пленку или даже просунуть внутрь руки, ноги или плечи, однако большего достичь было не суждено. Воля таких участников оказывалась недостаточно сильной, чтобы держать защиту внутри купола. В конечном счете, почти половина участников осталась за барьером, они оказались недостаточно сильны. А что же до тех, кто смог пройти внутрь и удержаться там? то среди них лишь сотня могла шагать дальше. Остальные же, войдя, попросту сели, более не двигаясь. Они попали под купол и теперь старались удержаться внутри. Вот только давление столба было невероятным. Все чаще и чаще различные гении теряли концентрацию. Их воля ослабевала, покров спадал и их выбрасывало наружу. Очень многие желали, чтобы первый этап испытания закончился как можно скорее, дабы более не приходилось терпеть это ужасное давление. Ведь чем дольше они тут сидели, тем выше становился шанс получить травму. И ладно, если телесные повреждения. Такое можно вытерпеть, а затем излечить. Однако получить удар по душе не желал никто. Вот почему все, кто не мог двигаться, наблюдали за той сотней чудовищно-гениальных воинов, которые постепенно пробирались к колонне воли. Но делали они это довольно медленно, буквально по шагам, так как по мере приближения к столбу сильнее становилось давление. Именно из-за этого участники послабее волновались еще больше, поскольку этап мог и вовсе не закончиться. Ближе всего к артефакту сейчас находился Септус, вошедший внутрь первый За ним, отставая буквально на пару шагов, шла Энни, которая стремительно догоняла аристократа. В отличие от остальных, полукровке было значительно проще находиться под куполом, поскольку она владела волей меча, которую активно использовала для защиты. Она была намного эффективней, чем обычный покров воли. Третьим шел Глефус, рядом с которым находилось еще несколько аристократов высшей категории. «Дерьмо!» — сквозь зубы выругался один из оказавшихся внутри эльфов. Он сидел прямо возле барьера, поскольку был слишком слаб, чтобы двинуться под таким давлением. «Вот бы они поскорее закончили!» «Согласен!» — произнес член его команды. Я, конечно, понимал, что пройти испытание облаков будет непросто, но и подумать не мог, что уже первый этап окажется таким чудовищно сложным. Не знаю, сколько еще выдержу. Жаль, что нельзя выйти из-под купола, чтобы передохнуть. Вон кто-то уже пробовал так сделать, и в итоге обратно уже никак не смог зайти. Похоже, поставлена некая защита на такой случай. «Не паникуйте!» — раздался третий голос. — Видите первого парня? — Это Септус Шеликс, наследник рода. — Такой гений точно дойдет до конца. Главное, просто ждать. — Шеликс? Реально? Ты про одну из семи великих семей? — удивился эльф. — Семь великих семей? — поинтересовался кто-то. — Но ты деревня, как об этом можно не знать? Семь великих семей – это потомки семи великих альфийских героев, которые позволили нашей расе выжить в Древней войне. А сейчас это самые сильные аристократы в Тайле. У них даже детей не называют на манер других древних воинов с окончанием «кс», поскольку их фамилия – это и так имена тех семи лучших великих героев. «Да шучу, шучу, знал я об этом». Некраснея соврал спросивший. «Эй, кстати, гляньте на того идиота. Неужели он думает, что уже внутри? Уже с час так сидит. ха ха ха, -ха Эльфы обернулись, взглянув на человека, медитирующего прямо перед барьером, но так и не вошедшего внутрь. «Похоже, этот дурачок сдался. Понял, что внутрь не сможет войти, но решил потренироваться рядом с барьером». А может, он просто хочет войти позже, когда кто-нибудь, наконец, приблизится к столбу? Ну, чтобы не ждать здесь, как мы сейчас, а сразу пройти этап. Бред! Во-первых, хранитель сказал, что на итоговую оценку будет влиять то, сколько мы проведем внутри. А если он пробудет здесь секунду, то, вероятно, по итогам следующих этапов вряд ли сможет пройти в обитель. Ведь если есть какие-то оценки, то можно предположить, что есть и какой-то минимальный порог прохождения. Ну а во-вторых, что главное, вы посмотрите на этого оборванца. Это же человек, и тем более смертный. У него нет воли мастера, с которой нам даже сложно тут сидеть. Как он сможет войти? А меня вот больше интересует, как человек тому же смертный. «Вообще попал на испытание облаков. Кто додумался его сюда отправить?» «А кто его знает? Может, нашел где-то облачный вестник? Вряд ли он сам получил метку. Но отыскать нужного гения, не связанного с аристократами или сектами, все же возможно. Да и не важно все это. Лучше не тратить силы на разговоры. Неизвестно, сколько нам еще придется здесь сидеть». Шел второй час испытания. Участники становились все ближе к своей цели. Зачем продолжал наблюдать Айрус, паривший в облаках? «Какой редкий самородок! Никогда бы не подумал, что в эту эпоху смогу увидеть заклинателя, который достигнет воли меча. Интересно, откуда эта девушка?» Думал хранитель, наблюдая за Энни, которая уже обогнала септуса и теперь находилась в двадцати шагах от столба. Ныне каждое движение ей доставалось с огромным трудом. Других гениев тоже хватает. Этот год выдался на удивление урожайным. Думаю, как минимум 70 участников смогут попасть в список 10 тысяч. Для наблюдения за юными гениями хранитель использовал саму колонну воли, внутри которой заключалась частичка его воли, пропитанная аспектом жестокости и желанием подчинить все вокруг. Собственно, поэтому давление внутри купола было таким агрессивным и выталкивало объекты, которые не могло захватить – живых воинов а также вложенная в столб воля духа не позволяла находиться в сфере своего влияния чужой энергии и законам. Пока они оставались скрыты внутри тел участников, давление никак не реагировало. Однако, как только кто-то пытался использовать их, например, создавая технику, воля хранителя тут же атаковала наглецов с увеличенной мощью. «Итак...» Внутри осталось четыреста тринадцать участников. Та девочка доберется до колонны воли примерно за полчаса. За это время еще где-то сорок воинов выбудут из игры. Что ж, значит, пора готовиться к следующему этапу». «Что?» Вдруг замер удивленный Айрус, ощутивший некую аномалию. «Кто это?» Кай, наконец, вышел из медитации. Открыв глаза, парень посмотрел на кровавую пленку перед собой, которая только что покрылась рябью, а теперь слегка дрожала. Он, наконец, добился желаемого.